Глава 13. Тея сопротивлялась как могла, но силы Фара, несомненно, превышали ее. Так как она оказалась заточена в камень, точнее черный оникс, из которого был сделан вулкан на арене. Не в силах ничего сказать, девушка пребывала в ярости, бессильной ярости. Тело ее, полностью погруженное в прозрачный камень, было частично обнажено. Взгляд черных глаз застыл, казалось навечно. Но душа внутри порабощенного тела ревела в ярости и в горе. Он предал и ее, и темных, и весь мир бессмертных. Фар возвышался над странным гробом своей подруги. — Как прекрасно! Так ты мне стала нравиться больше, Тея! Так ты полностью стала моей! Подлетевший к ее лицу, демон печально прошептал. — Я вас предупреждала, темнейшая. И они вдвоем покинули ее. Кузня погрузилась во мрак. На острова Фар вовсе не хотел лететь. Зачем ему смотреть на торжество соперника? Но пламенный демон настоял, пообещав нечто интересное на празднике. И, как всегда, не обманул. На празднике действительно стало интересно, когда светлый бог похитил невесту темного. Тут весьма кстати оказались все его предыдущие обвинения в адрес светлых, и он начал светлые пошли даже против богини или это такое изошаренное издевательство над темным кланом сначала посулить свадьбу а потом опозорить нас отобрав невесту к его возмущению стало присоединяться все больше и больше темных лишь сам опозоренный жених не подавал голос где же дарриан не волнуйтесь он их не догонит а даже если листат бог он не сможет его победить как вам это удалось у богов тоже есть свои слабости мой друг Слабостью этого оказалась синеволосая красотка. Счастье подруги детства оказалось важнее общего блага. Я просто напомнила ему кое-что из его испытаний, а дальше он сам. фарс с уважением посмотрел на нового друга. Обмануть светлого бога – это дорогого стоило. Еще до случая с похищением невесты Тимериев стревожил один факт. лучше подруги невесты не было на мерцающих островах. Когда же Листат внезапно утащил Сапфиру под удивленные взгляды небожителей, он понял, что кого-то надо спасать. За подругу он не волновался. Если бы она была только юной бессмертной, тогда да. В богине же Виолент он был уверен, с Листатом, который не желает ей зла, она точно справится. А вот другой его знакомый может так не повести. Заточенной в камне, не имеющей возможности управлять своим телом, находящейся в полном мраке, Тея казалась, что прошла целая вечность. Ни звука, ни света. Ловушка, которую ей создал бывший возлюбленный, была просто идеальной. Ужас такого будущего поселился в ее сердце. Застывшие зрачки глаз уже ничего не могли видеть, но духовным восприятием она ощутила чье-то присутствие и звук. ты я вы тут?» Тимерий в ужасе смотрел на каменную глыбу, в которой была заключена Тея. Глаза девушки застыли, как у мёртвой. «Неужели я не успел?» Её обрекли на вечное заточение, без права на перерождение. Ему необходимо понять, жива ли сама девушка. способы вытащить её тело только два. Один – быстрый, но рассчитанный на работу с неживой материей. И второй – долгий и крайне медленный, требующий большой сосредоточенности. Хотелось предполагать лучшее, что девушка еще жива, но тогда пытаться вытащить ее прямо в этом месте, прямо в кузне Фара, было небезопасно. Тимери не сомневался, что именно жених заточил ее в глыбу. Собрав магические силы, Тимери приподнял камень, уменьшив его массу, посчитав сейчас самым безопасным местом свои покои в зале света. Он направился туда. Вокруг меня окружала сплошная лава. Из лавы были созданы дома и дворцы города. Деревья, неожиданно живые, сгорая, тут же собирались из пепла, чтобы продолжать гореть снова. «Нравится?» – развел руками демон. Мы оказались на террасе дворца, возвышающегося над городом, поэтому я смогла увидеть столицу их мира во всем ее огненном великолепии. «Красиво», – согласилась я. «Но зачем мы здесь?» Демон присел рядом со мной. «Ах, Сапфира, вы все разрушили, Листат не должен был отпускать вас. Что вы ему сказали?» «Мое похищение ваших рук дело?» «Ну что вы, это светлый бог вас похитил!» Я скептически смотрела на демона. «Ну, хорошо, я ему лишь напомнил пару моментов с его испытаний». «Понятно. Зачем вам это? Неужели от скуки?» «Было бы так славно, если бы вы остались с Листатом. Ну, разразилась бы война между темными и светлыми кланами. Боги бы явно не вмешивались, лишь из-под помогая своим». «Но теперь...» Тут легкомысленный тон демона превратился в рев. «Теперь будет война богов! И все из-за вас!» «Не стоит приписывать мне ваши заслуги, Флартуан». «Так зачем вам война?» Демон погрустнел. «Посмотрите, мой мир умирает, ему не хватает энергии. Иногда его называют миром-фениксом. Но на постоянное возрождение требуется много энергии. Война может дать достаточно. Мне жаль». Демон посмотрел мне в глаза и кивнул. «Что ж, боги создали этот мир таким. За это они и поплатятся. Но можно же найти другой выход». Скажите о вашей проблеме, и мы, и светлые, и темные возьмем ее в разработку. Ах, Сапфира, вы или невероятно мудры, или невероятно наивны. Войне быть. Нет, я не допущу этого. Посмотрите на себя. Ваши божественные силы почти иссякли. Вы не можете сопротивляться даже мне. Не знаю, как и почему вы оказались не той, кем должны быть. Но в любом случае вы не сможете ничего сделать. «Посмотрим!» Из пространства внезапно возник воин и сверху обрушился на демона, рубя того ледяным мечом. «Дариан!» Демон едва успел отскочить в сторону. В считанные секунды завязалось сражение. Оба противника превратились в черный вихрь с салами и голубыми вспышками энергии. Даже если бы у меня были силы, я ничем не смогла бы помочь, так как было сложно различить, кто где. Неожиданно вихрь распался и одна фигура отлетела в сторону и стала стремительно удаляться в сторону города. Дарьян подошел ко мне. «Как ты?» «Сил почти нет, но в целом неплохо». Я счастливо улыбалась возлюбленному. В ответ же получила страстный поцелуй. «Я так испугался, не обнаружив тебя в хрустальном гроте!» «Ты смог понять, куда листат нас забросил?» «Не сразу. Я обыскал еще несколько мест в мире богов. Грот, к сожалению, был лишь третьим по счету». Я не успел, тебя опять похитили. Знаешь, у некоторых народов в мире смертных есть свадебная традиция – похищение невесты. Очень надеюсь, что нам не придется исполнять все свадебные обряды всех смертных народов. Склонив головы друг к другу, мы облегченно смеялись. Нам казалось, что самое страшное уже позади. Мы вместе, а значит, мы совсем справимся, и все будет хорошо. Возвращались через хрустальный грот так как только там был путь, который открыл Дариан по следам демона пламени. Давай задержимся ненадолго, я хочу тебе кое-что показать. Ты и так бесил, и нас ждут. Время в видениях идет по-другому, а сил на старое видение у меня хватит. Я решила все рассказать Дариану. Хватит с нас недомолвок и непонимания. Именно они привели нас к краху и мира, и любви. Именно они превратили любовь в ненависть. Чтобы такого не было, надо все рассказывать друг другу. И то, что было, и то, что хочешь сделать. Иначе непониманий не избежать. Выйдя из видений, мы молча смотрели друг на друга. Эти события уже произошли для тебя, прости, любимая. Ты невероятно, что смогла рискнуть всем и вернуться сюда, в свой изначальный мир. Обещаю, я сделаю все, чтобы история не повторилась. Главное, не защищай меня втайне от меня. «Хорошо, не буду». Мы обнялись и недолго так постояли. Теперь дело за малым. Нам надо спасти мир. Мы прибыли на поляну перед древом Ванг в момент разгара страстей. Взаимные обвинения светлых и темных уже грозили перерасти в драку. Чтобы обратить на нас внимание, Дариану пришлось устроить фейерверк. «Дорогие гости, мы здесь!» Все взгляды обратились на нас. Убедившись, что внимание получено, Дарьян продолжил. «Простите, что ввели вас в заблуждение, но по просьбе моей любимой мы провели традицию из мира смертных – похищение невесты. Наш друг Листат любезно согласился помочь». В этот момент на поляне рядом с нами возник Листат. «Что за дурацкая затея?» – прогрохотал темный бог, появившийся на поляне в компании других богов. Дарьян сокрушенно покачал головой. «Ах, учитель, любовь так нерациональна. Нам хотелось подтверждения наших чувств, и мы не подумали о ваших». «Простите нас», – подключилась я. «Что с вами делать?» – махнул рукой грозный бог. «Сегодня ваш день. Доведите только помолвку до ума, и давайте праздновать». Бессмертные поутихли. Слава богам, они как быстро могут воспламеняться, но так же могут быстро и остыть, начать веселиться. На берегу океана, под светом звезд, перед богами мы дали обещание и объявили о свадьбе после игр. Получив благословение богов и одобрение бессмертных, мы начали празднество. Ночь, что могла завершиться войной, обещала мир и радость. Листат поздравил нас и попросил прощения за свой порыв. «Ничего», – Дарьян похлопал друга по плечу, – «ты за это заплатил минутой позорной славы, как участник безумной традиции смертных». Мы рассмеялись, и лед в наших отношениях растаял. Народ вокруг продолжал веселиться, и я оглянулась по сторонам. «А где же Тея? Я ее не видела с момента соревнований. Наверное, осталась в кузне с Фаром. Он меня не сильно любит и наверняка не пришел сюда». И ей запретил. «Да вот же он!» – указал листат на темного кузнеца, что пил в одиночестве неподалеку. «Это странно. Я...» Постаралась магически найти Тею, но не ощутила ее. Причем ни в мире богов, ни в мире бессмертных. Тревога стала заполнять мое сердце, вытесняя радость этой ночи. Что-то такое демон говорил про войну богов. Оглянувшись, я увидела зловещую ухмылку темного фара. Пронзительный звук раздался над мерцающими островами. Горестный вопль фей слился воедино. «Богиня истины пропала!» Истина ушла из всех миров, гибель к нам пришла. Так началась война богов.